Глава 45. Злато Злата. После разговора с Лораном я отправилась в свою комнату. Туда же попросила принести из библиотеки все книги, которые касались наследников, как светлых, так и темных. Эйрон ко мне заходил несколько раз, желая поговорить. Но у меня не было настроения. Я причинила сильную боль Лорану. «Пусть он сам виноват, пусть иначе сделать было нельзя, но моей вины это не умоляет». Я действительно становлюсь все более жестокой и властной. Свидетельствует ли это о том, что скажу с ума, или о том, что просто наконец-то повзрослела? Не знаю. Может, все и сразу». Книги подтвердили, что с темными наследниками со временем начинало происходить что-то неладное. Но вот с чем это связано, не указано. Придется поверить Айрону на слово. Кстати, о нем. После того, что произошло ночью, я не знала, как себя вести. Мне хотелось проводить с ним каждую секунду своего времени. Хотелось чувствовать его в запах, прикосновение рук к моей коже, видеть его. Без него начала ощущать себя неуютно. Возможно, поэтому решила вначале все переосмыслить для себя. Тем не менее, все свои мысли стремилась забить информацией из книг. Даже самой себе мне не хотелось признаваться в том, что я, кажется, начинаю влюбляться в Айрона. Или уже влюбилась. Как можно влюбиться в своего врага, в того, кто желает твоей смерти, даже не видев тебя никогда? Видимо, можно, но я не хочу думать об этом сейчас. Возможно, это просто прошлая ночь так на меня повлияла. И завтра все пройдет. К слову сказать, решетки с моего окна убрали, но взяли с меня слово не вылезать в окно. Мне и не нужно. Теперь в любой момент я могу просто выйти за дверь и попасть куда угодно в замке. За книгами просидела допоздна и не заметила, как уснула в своем кресле. Проснулась от того, что услышала какой-то неясный шум за окном. Умудрилась уснуть, еще когда было светло за окном. Соответственно, свет не зажигала. Проморгавшись в темноте, стала различать очертания мебели. В окне виднелся чей-то силуэт. «Любая адекватная девушка на моем месте уже бы подняла панику, позвала на помощь, выбежала в коридор в конце концов». «Ну, кто сказал, что я адекватная?» Мне было любопытно, кто это и что ему нужно. Через некоторое время неизвестный проник в мою комнату. Я присмотрелась. «Нет, все равно ничего не видно. Но это не означает, что он также не видит». Сквозь распахнутое окно тут же потянуло холодом. «Окно закрой, чай не лето на дворе», – недовольно заметила я, зябко поежившись. Неизвестный тут же дернулся в сторону окна с намерением выскочить из него. «Что? не здрасте, не до свидания? Это, между прочим, крайне невоспитано!» Возмутилась я и зажгла магический огонек, который присутствовал в моей комнате с самого начала и позволял экономить на свечах. Каково же было мое удивление, когда я осознала, что неизвестный, ломившийся в мою комнату, это мой недавний знакомец, вор Рик». Он же меня явно не узнал и смотрел крайне настороженно. «Рик? Ого! Да ты растешь! От обычного уличного воришки до... Да какими судьбами здесь? Воровать или убивать? Ты ничего такого не подумай. Просто хочу понять, какой высоты достигла твоя карьера». С каждым моим словом глаза Рика округлялись все больше. «Злата?» – все же неуверенно произнес он. «Ага, прикинь». Улыбнулась немного шальной улыбка я, не торопясь вставать с нагретого места. «Вижу, до замка ты все же добралась. И в качестве кого находишься здесь? Передумала возвращаться в темные земли? Или изначально не планировала?» Немного настороженно спросил он. Только тут я заметила, что его рука лежит на эфесе меча. «Я бы с радостью пошла домой, но не могу. Пришлось клятву дать, что не уйду. Долгая история», — отмахнулась я. «Клятву?» «И в качестве кого ты здесь находишься?» Повторил свой вопрос Рик. «Фаворитка», недовольно поморщившись, буквально выплюнула я. «Чья фаворитка?» «А чья могу быть? Фаворитка наследника. Теперь и не уйдешь», – грустно заметила я. «Ого, у тебя, я посмотрю, просто головокружительная карьера», – присвистнул он. «Угу, конечно. Было бы кому, с радостью дала бы эту хлебную должность». «Только вот уйти все равно не могу. А ты здесь что забыл? И почему именно через это окно?» Спросила я. «У меня заказ. Нужно достать одну вещицу, а твое окно. Потому что вчера в нем было темно. И сегодня тоже. Я долго выжидала, решил, что никого нет дома. Вот и в лес». Ответил он, отпустив наконец Эфес Меча. «Слушай, а ты воин хороший?» Вдруг спросила я. Ну, «Неплохой». «Мечник достойный, в рукопашном не слабый. А что?» «Причины особо доверять друг другу у нас не было, но и враждовать нам точно не с руки. Я не хочу быть фавориткой. Если вдруг решат, что страдаю клептоманией, особого вреда мне не будет. Я помогу достать тебе эту вещицу, если, конечно, ты пообещаешь, что она не повлияет ни на чью жизнь. Ты же взамен будешь приходить сюда и обучать меня навыкам владения мечом и рукопашному бою». Озвучила я идею, только что пришедшую мне на ум. С Мирандой заниматься, конечно, буду, но она виртуозно владеет лишь кинжалами и особо тщательно обучать этому меня не будет. Сегодня я успела переброситься с ней парой слов. Она меня приняла как фаворитку, которой обучаться воинским искусствам не с руки. Переговорить с ней по этому поводу детальней не вышло. Слишком много лишних ушей находилось рядом, а заниматься с Риком – не самый плохой вариант». «Не сказать, что я в восторге от этого предложения, но звучит заманчиво. Только с чего я должен тебе верить? И зачем тебе это?» Задумчиво спросил Рик. «Хотела бы позвать стражу? Давно бы так и сделала. А насчет того, зачем мне обучаться? Надоело быть слабой и никчемной. веришь?» Вполне серьезно сказала я. Дроу недолго сомневался. Видно, что, как и я, он являлся любителем принятия поспешных решений. А может... Просто показалась эта идея забавной. Мы еще некоторое время обсуждали, как именно будет проходить наше сотрудничество. В итоге сошлись на том, что воровать я ничего не буду, но зато буду собирать всю нужную информацию о том, как часто происходит смена стражи, где основные посты, не собираются ли вести новые средства защиты и тому подобное. Также я внимательно слушаю все сплетни. Мало ли, вдруг что-то стоящее узнаю. Не знаю, получится ли из этого что-то хорошее, но вряд ли навредит. Возможно, информация, которую узнает Рик, негативно скажется на Светлых Землях в целом, либо конкретно на замке. Но мне-то что? Они мои враги. Самое время об этом вспомнить. Что бы я там ни чувствовала Кайрону, он – моя главная угроза. В эту ночь рассказала Рику все, что знала от того, что знала из того, что он хотел узнать. Он же в ответ принялся мне объяснять самые основы рукопашного боя. К мечу даже притронуться не дал, но я и не ожидала так сразу. Мы договорились, что будем развивать во мне гибкость и изворотливость, так как силой особо похвастать точно не могу. Днем же собиралась поговорить серьезно с Мирандой и заниматься с ней также Пока есть возможность, почему бы не воспользоваться? Сколько могу быть слабой? Рик ушел за несколько часов до рассвета. К этому времени я была очень рада ему факту. Чувствовала себя столетней развалиной с ревматизмом. Болела все, что только могло болеть. Уснула сразу. Вернее сказать, отрубилась. Давай еще бросай точнее. Хочешь научиться с нос наметать кинжалы? Делай больше нагрузку на руки. Чем сильнее и точнее ты сделаешь бросок, тем больше у тебя шансов выжить. Попадешь врагу в голову, стопроцентно останешься в живых попадешь в руку или другую часть тела, дальше твоя судьба зависит от того, как быстро и точно ты сможешь совершить второй бросок, прежде чем враг подберется на расстояние, равное удару меча. «Не попадешь, второго шанса, скорее всего, не будет!» – кричала Миранда, пока я отрабатывала броски кинжала на неподвижной мишени. Прошла уже неделя с тех пор, как отпустили ларана Мне удалось уговорить Миранду продолжить мое обучение. Честно говоря, так и не поняла – Почему она в первый же день после ночи с Айроном почти отказала мне? К этому разговору мы больше не возвращались. Русалка взялась за идею обучить меня воинскому искусству со всей ответственностью. Вот и сейчас она немного увлеклась. «Враг?» – все же переспросила я. «Да, что это я? Какие у тебя могут быть враги в замке? Прости, на время забыла, что ты фаворитка». Опомнилась она. «Стоп! Мне это уже надоело!» «Какие у тебя претензии ко мне?» «Ты о чем? «Я же вижу, что что-то не так. Ты ко мне относиться стала по-другому. К тому же ровно неделю назад ты заявила, что фаворитке незачем учить, как метать кинжалы. Что происходит?» Видимо, подошло время этого разговора. «Ничего, тебе показалось. Просто не понимаю, зачем фаворитке, которая живет на всем готовом и ни в чем не знает нужды обучаться?» «Пожала плечами Миранда». «Ну вот». «Опять. Когда меня только сделали фавориткой, ты не возражала против моего обучения. Что же сейчас изменилось?» Попыталась докопаться до сути я. «Тогда тебя именно назначили, а сейчас ты ее стала. Весь замок знает, что ты спишь с нашим наследником. Я ни в чем тебя не обвиняю, но я знаю Айрона. Он никогда бы не взял девушку силой. Значит, ты сама к нему пришла. Больше власти и полномочий захотелось?» Нейтральным тоном спросила она. «Почему я сделала это? Мое дело. Можешь считать, что воспылала неземной любовью. Меркантильностью никогда не страдала. А вообще, думай, что хочешь. Но мне нужно уметь владеть хоть каким-то оружием. Не хочешь помогать мне как подруга? Помогай как телохранитель, который получил приказ от наследника». Вспылила я. Почему-то больно резануло по душе то, что Миранда такого мнения обо мне. Но вместе с тем всколыхнулась и злость. Какое она имеет право осуждать меня? «Если ты действительно влюбилась, это другое дело. Я не хочу с тобой ссориться. Ответь, ты его любишь?» Спросила вдруг русалка, и вовсе неожиданная. «Я? Да ты что? Я же... Нет, это смешно. Какая разница? Я его фаворитка. Я люблю...» «Я? Я... не знаю». Выдала я весьма содержательную фразу. «Не думаю. Если бы не знала, так бы и сказала. А тут уж скорее да, чем нет». Улыбнулась русалка. Я нервно передернула плечами, затем со всей решительностью подхватила с пола кинжал и вновь приготовилась бросать в цель. «Извини, я не хотела тебя обидеть» просто на некоторое время начала считать тебя такой же, как и остальные, что побывали в постели Айрона. Искренне извинилась Миранда. Постой, а тебе какое дело до этого? Неужели у тебя тоже есть какие-то чувства к Айрону? Озарила меня страшная догадка. Ты что? Нет, конечно. Просто я ему многим обязана. И еще до похода на темные земли сталкивалась с ним однажды. Продолжим тренировку? Закончила разговор Миранда. Я кивнула, и занятие продолжилось.